Солнце сделало какой-то хитрый финт ушами и снова оказалось у самого горизонта. Была в всеми оттенками алого, как и положено на закате. "Ты видишь?" спросил я. "Разумеется", хладнокровно подтвердил Шурф, неторопливо раскурил трубку, выпустил несколько идеально круглых колец равномерно густого дыма и сказал с незнакомой мне доселе мечтательной интонацией: становится всё интересней. М-м, ну, да, неохотно согласился я и, не удержавшись, езвительно добавил: "А зато поетам сколько впечатлений представляешь? Да, я ни о кто же подумал", оживился он, не заметив сарказма. В этом смысле удивительно удачный выдался день. Сперва ветер, как на тёмной стороне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 куда уж мне тягаться с солнцем, сразу мог бы сообразить. Но главное, что у меня снова всё получилось без сучка, без задоринки, и теперь, пожалуй, можно было считать, что я действительно выучился самостоятельно ходить тёмным путём. Две удачи подряд на счастливую случайность не спишешь. Но для закрепления успеха я попробовал ещё раз. Заскочил, каким точным стало теперь это слово, на минутку домой. Заодно переоделся, обнаружив, что всплател отхождение тёмным путём, как от хорошей пробежки, и вернулся в дом у моста в разгар пятого заката. Ты чего туда-сюда бегаешь? спросил Джуфин, неохотно оторвавшись от окна, и тут же снова уставился в небо. Правильный вопрос ничего, а как? гордо сказал я. Как? рассеянно повторил он. То есть я должен был спросить: так как ты туда-сюда бегаешь? Э, ну, и какой в этой фразе смысл? Смысл не в вопросе, а в ответе. Как тёмным путём. Именно так я теперь и бегаю. Научился. В общем, просто оказалось. Ну да. Флегматично согласился Джуффин. Просто для тебя, просто. Я, в общем, так и предполагал. А почему не учил? Да просто не успел. Ты же всё время требуешь разучивать с тобой новые городские фокусы.